Глава восьмая Меня, наконец-то, посещает гениальная идея, Но не все так просто. В три часа ко мне пришла Валерия. То ли она пухла от безделья, Впрочем, как и я, если не считать Постоянных дум о Тиме. То ли ей хотелось выплеснуть эмоции Хоть на кого-нибудь, То ли у нее имелись скрытые мотивы, о которых я пока даже не догадывалась. Но она запорхнула в мою комнату точно лучшая подружка и принялась щебетать. Дружеских отношений между нами быть не могло, и в каждом вопросе я пыталась уловить скрытый смысл. «Мне нравятся яркие платья, а тебе какие?» спросила она. «Разные». «А ты всегда была такой тощей?» — Всегда. — А может, ты мало ешь? — Хм, я как-то не обращала внимания, сколько ты ешь. — Я нормально ем. — А какие книги ты читаешь? — Практически все подряд. — Ну, а какие больше нравятся? Лера перестала расхаживать по комнате туда-сюда, остановилась и сфокусировала строгий взгляд на мне приключенческие, а про любовь и про любовь, Лера усмехнулась. Мой тебе совет, никогда не рассказывай об этом парням, ты здорово упадешь в их глазах, я вот всегда говорю, что читают только психологические драмы и фантастику. Главное выучить пару-тройку фамилий, а остальное ерунда. Несколько общих фраз, ахи а ты волосы осветляешь? Нет, они от природы такие. А мне мамины достались черные. Хорошо, что не папины, редкие и рыжие. Она засмеялась, потом резко замолчала и произнесла уже другим тоном фразу, расставляющую все по своим местам. «Акимовы будут на браво-бис». Я сама позвонила Павлу и спросила. Валерия смотрела внимательно, боясь пропустить мою реакцию. Но я лишь пожала плечом и перевернула страницу книги. «Хватит читать. Сколько можно?» Взвелась она. «Ты что-то задумала, я знаю. Ты всегда пролезаешь вперед и норовишь занять мое место. Немедленно отвечай». «В каком платье ты пойдешь на вечеринку?» «Понятия не имею», – честно ответила я, стараясь оставаться равнодушно сдержанной. «Все ты врешь!» – Лера скрестила руки на груди. «Хорошо. Впрочем, это так. Наверняка бабушка потащит тебя по домам мод или еще куда. Но я хочу знать, какого цвета будет твое платье». Не хватало только, чтобы мы явились на браво-бис в чем-то одинаковом или похожем, как две чокнутые близняшки. Тяжело вздохнув, я положила книгу на подушку. Какое уж тут чтение, какие уж тут любовь и приключения, когда на повестке дня важнейший вопрос – цвет платья. Лера, мне абсолютно все равно, какого оно будет цвета. Давай договоримся так. «Ты выбираешь первое, а я надеваю совсем не похожее на твое, хорошо?» Валерия мгновенно успокоилась, на ее лице появилась самодовольная улыбка. И хотя моя двоюродная сестра внешне походила на мать, в эти несколько секунд в ней промелькнули черты Семёна Германовича. «Наверное, Лера бы здорово разозлилась, если бы я сообщила ей об этом». Отца она побаивалась и несколько стыдилась одновременно. «Отлично, так и поступим», — вздернув острый нос, произнесла Валерия с интонацией Эдиты Павловны. «Конечно, она посчитала, что одержала победу, и деревенщина по имени Анастасия Ланье никогда не сможет ей противостоять. И на этот раз ожерелье надену я, понятно?» Я мудро промолчала. Этот вопрос вообще не зависел ни от меня, ни от Леры. Все решала бабушка. Три года назад Эдита Павловна возложила обязанность носить и представлять в обществе символ ювелирного дома на меня. Она сказала, я приняла решение, а жерелье будет принадлежать тебе. Ты окончишь школу, вернешься и получишь его. Но я не собиралась верить этим словам безоговорочно, особенно потому, что меня уже нельзя было назвать послушной внучкой. Я теперь была своенравной особой, которую наверняка хотелось хорошенько наказать. Успокоившись, Лера ушла, а я посмотрела на часы и стала молиться. «Господи, пусть окажется, что трубы не так уж и сильно прорвало!» что вода ничего особо не подпортила. Пусть им вернется хотя бы к семи, и мы успеем в кино на вечерний сеанс. Я согласна пойти на ужасы или мистику. Все равно это не по-настоящему, а лишь кино. Бесполезно торопить время. Но иногда, кажется, стрелки прислушиваются к тебе и убыстряют ход. Вечер все-таки наступил. Тим приехал в шесть с пакетами, наполненными продуктами. Направляясь в кухню, улыбнулся мне и весело подмигнул. Это переводилось «Я успел, договор в силе, и сегодня мы идем в кино». Я отправила ему быструю ответную улыбку, означавшую «Я очень рада». Но отдохнув пять минут от поездки, бабушка решила – что после отпуска длиной в месяц Тима необходимо загрузить на 24 часа в сутки. И ему пришлось еще съездить в два места. Я ужасно нервничала и мысленно ругала бабушку нехорошим словом «эксплуататор». Тим позвонил с дороги, и мы, быстро перебрав кинотеатры, договорились встретиться у входа в торговый центр. После этого я уже была эгоистично благодарна бабушке за все поручения, вместе взятые. Теперь встреча смахивала на самое настоящее свидание. Проехав всего две остановки на метро, я вышла на улицу и зашагала в нужном направлении. Солнце уже не слепило глаза, и можно было идти без темных очков оглядываться по сторонам, ловить сочные краски июля и улыбаться. Очень хотелось набрать номер симки и поболтать немного, вскользь сообщить о возвращении Тима, о кусочке Малахита, о Лере, о предстоящей вечеринке, о том, что все люди обязательно должны быть счастливы, потому что жизнь — прекрасная штука. Но я сдержалась. Тонкая короткая юбка-трапеция сидела на мне отлично. Простенькая зеленая кофточка, как я надеялась, подчеркивала цвет глаз. Еще никогда я не чувствовала себя такой симпатичной и, прислушиваясь к стуку каблуков, размышляла над тем, как быстро меняется одно на другое. Какой слепой и глупой я раньше была. — А сейчас? — спросила внутренний голос. А сейчас все иначе. Я иду в кино с Тимом. В очередной раз улыбнулась я, поднимаясь по ступенькам к зеркальным дверям. Скорей бы очутиться в зале, где уютные мягкие кресла, аромат попкорна и большущий экран, на котором порой происходит то, чего не случается в жизни, или наоборот, то, что однажды обрушивается и несет в неизведанные дали. «Привет! Привет!» Спрятав смущение, я посмотрела на Тима бодро и качнулась на пятках, чем выдала себя с потрохами. Уж это мою предательскую привычку он знал. «Я взял два билета на комедию. Годится?» Улыбнувшись, спросил он. «Конечно! Пойдем?» «Ага!» Тим, как и я, выбрал сладкий попкорн, и мне это очень понравилось. Слопав все за время показа длиннющей рекламы, мы наконец-то увидели первые кадры долгожданной комедии. Но у меня сосредоточиться не получалось. Рука лежала на подлокотнике, и я постоянно находилась в ожидании прикосновения. Я гадала, какие мысли крутятся в голове Тима, и очень надеялась, что он думает обо мне. Он повернул голову, И я откликнулась на это движение. Наши глаза встретились. «Хороший фильм, правда?» Шепотом спросил Тим. «Понятия не имею. Чуть честно не выпалила я». «Да». «Знаешь, зря я уехал на целый месяц. Зачем человеку такой длинный отпуск? Мне тоже кажется, что это слишком долго». «В следующий раз я возьму тебя с собой». Тим скользнул взглядом по моей руке, точно размышлял, дотронуться или нет, и добавил. «И что же ты, Анастасия Ланье, такая загадочная? Если бы я стояла, я бы опять качнулась на пятках, и, наверное, сделала бы это раз десять подряд, а потом вдобавок потеряла бы равновесие и приземлилась на пятую точку». Меня еще никто и никогда не называл загадочной, да, собственно, во мне и не было никакой тайны. Я не обладала особыми талантами и даже не могла определить, как правильно назвать собственную внешность – обыкновенной, приятной или хотя бы нормальной. Какую загадку нашел во мне Тим? И собирался ли он ее разгадать? Э произнесла я слишком громко для кинотеатра и уставилась на экран. Но тут же почувствовала осторожное прикосновение. На мою руку легла теплая ладонь, и наши пальцы сами собой переплелись. Сердце ёкнуло и дернулось из груди, но умереть от инфаркта я не успела. Тим также осторожно убрал свою руку. И я поняла, тем самым он говорил, ты знаешь, как я к тебе отношусь, все осталось по-прежнему. Возможно, он не хотел меня торопить, потому что видел те подводные камни, на которые я специально, чтобы не омрачать радость, не обращала внимания. Видел и давал мне возможность хорошенько подумать. И я стала думать. Первое. Вообще ничего не ясно. Второе. Если станет ясно, то дом Ланье точно взорвется. Взорвется от крика Эдиты Павловны. Третье. Нужно время. Если размышлять, как взрослые, то... Да, нужно время. Собственно, еще ничего не произошло. Четвертое. Из-за меня... У Тима могут быть неприятности. Этого не должно случиться. Пятое. Стоп! Я чуть не хлопнула себя ладонью по лбу. Не торопись и не упадешь. Вечная фраза Шилаева. Я имею ровно такое же право на счастье, как и другие. И это счастье всегда в моих руках. Возможно, частично еще и в руках другого человека. Сейчас я не хочу думать ни о чем плохом. Плохое уже было в моей жизни. Пусть один день просто сменяет другой. Пусть. Я улыбнулась. И нужно сделать все, чтобы Тиму из-за меня не досталось. Хотя бы до той минуты, когда... Зная, что мою фантазию лучше остановить пораньше, я нарочно оборвала поток мыслей. Тим всего лишь дотронулся до моей руки. Всего лишь дотронулся. Но я хочу быть с ним. Очень хочу. После сеанса мы немного прогулялись по улицам. Потом позвонила Нина Филипповна. И я ей сообщила, что была в кино и скоро приеду. Теплый вечер окутывало меня со всех сторон. Робкое чувство дрожало в каждом позвонке. Неведомая сила, а, может, и очень даже ведомая, толкала к Тиму. Я точно хрупкий бумажный кораблик неслась по волнам к тому берегу, на котором, как я надеялась, царят мир и покой, где все настоящее. — Как там трубы? — Здорово дом затопило, — спросила я, когда мы возвращались к машине. Нет, пострадала лишь кухня. Эдита Павловна мужественно перенесла эту катастрофу. А что она сказала? Пообещала сгноить в казематах всего-то трех рабочих. Потом вышла на улицу, посмотрела на церковь, тяжело вздохнула и сообщила, что считает виноватым только мастера. Наверное, мне придется дежурить там целую неделю, пока полы не приведут в порядок. «Как поживает Семен Германович?» Тим небрежно сменил тему. Я поняла, о чем он спрашивает, и ответила тоже небрежно и туманно. «Да вроде нормально». Вопрос означал, что Тим заботится обо мне. И от осознания этого факта в груди стало очень тепло. Именно он спас меня от пьяных приставаний дяди и моя благодарность не знала границ. Я вспомнила, как Тим тогда обнял меня, погладил по голове, как много было участия в его сдержанных действиях и словах. Мы сели в машину и поехали по улицам, освещенным фонарями и рекламой. Увы, свидание подходило к концу. «Останови, пожалуйста, позади дома». — произнесла я, когда наше молчание затянулось. — Настя! — начал Тим и замолчал. — Помнишь, я говорил, что ты всегда можешь рассчитывать на меня? — Да. Сипла, потеряв голос, ответила я, надеясь услышать нечто значимое и приятное. То, что сделает мои крылья еще длиннее и крепче. — Помни об этом всегда, ладно? Мне важно, чтобы ты помнила. О, да разве можно такое забыть? Почему же, почему же это обещание нельзя написать крупными буквами на небе и потом каждый вечер и каждую ночь читать, глядя на руссыпи точечных звезд? Я тебе тоже хочу сказать кое-что. Начала я и осеклась. Тим остановил машину и повернулся ко мне. Да? Его губы дрогнули в улыбке. — Говори, загадочная Анастасия Ланье, я тебя внимательно слушаю. Набрав в легкие побольше наэлектризованного воздуха, отыскав в душе достаточно смелости на отчаянный подвиг, я заглянула в глаза человеку, одно присутствие которого вселяло в меня надежду на счастье, и произнесла то, что не могла уже держать в себе. «Ты мне очень нравишься!» Не дожидаясь реакции на признание, я пулей вылетела из машины и устремилась к дверям дома. И пока неслась, как угорелая, прислушивалась, затарахтит двигатель или нет. Но, похоже, машина не тронулась с места. «Наверное, не только мне нужно было прийти в себя». Утром разразился скандал, в котором косвенно была виновата и я. Начав активное приготовление к вечеринке «Браво Бис», Лера сразу же потребовала у бабушки обещанное, а именно ожерелье Екатерины Второй. На первом этаже в зале царила нервная атмосфера, и большая часть стрел летела в мою сторону. Кора делала вид, будто ее это не касается. Эдита Павловна демонстрировала чудеса терпения. А я сидела в кресле и мечтала об окончании собрания, посвященного символу дома Ланье, браво-бис и справедливости. «Я должна его надеть, а иначе нечестно!» «Это не побрякушка!» Такую дорогую и значимую вещь должен представлять один человек, — сохраняя спокойствие, ровно отвечала Эдита Павловна. Но опустившиеся уголки губ свидетельствовали о подступившем раздражении. — Конечно, Настя, отлично, всё ей, и никого не интересует, что от нее до сих пор пахнет деревней. «Валерия — Валерия! — грозно произнесла бабушка. «Ты обещала!» «Нет, я сказала, посмотрим!» «Зачем же ты говорила, посмотрим, если не собиралась мне его давать?» Гнула Лера с негодованием, всплескивая руками. «Чтобы ты, наконец, успокоилась, вот зачем!» Повысила голос Эдита Павловна. «Мне надоели твои капризы. Я слушаю их с утра до вечера». «Куда бы мы ни поехали, ты постоянно тянешься то к коктейлям, то к шампанскому. Вспомни о достоинстве, Валерия!» «Вспомни, из какой ты семьи!» «Я тебе тоже всегда об этом говорю», — вмешалась кора, не поднимая глаз на дочь. Пальцы с длинными ухоженными ногтями, покрытыми красным лаком, быстро листали страницы глянцевого журнала. Картинки с моделями сменялись, лишь изредка вызывая интерес моей тёте. «Я не собираюсь превращаться в зануду», — фыркнула Валерия, метнув на меня надменный взгляд. «Видимо, по её мнению, я отлично подходила под это определение. В веселье нет ничего страшного. Подумаешь, и вообще вы нарочно сбиваете меня. А я говорила об ожерелье». «Моя очередь! Должна быть на свете справедливость, в конце концов!» Эдита Павловна поднесла к губам тонкую фарфоровую чашку, сделала глоток, вернула ее на кружевное блюдце и разрубила гордиев узел. «Никто не наденет ожерелье, ни ты, ни Анастасия, и больше я не желаю слушать разговоры на эту тему». «Вечер Браво Бис весьма демократичен, и вы можете выбрать что-нибудь из тех украшений, которые я вам дарила ранее». Подувшись минут десять, Лера успокоилась. Наверное, такое решение хоть как-то сглаживало приступы злости и усмиряло уязленное самолюбие. Но теперь прибавилась новая задачка. Лери предстояло вспомнить, какими кольцами и серьгами я располагаю. Проанализировать свое богатство и выбрать то, что выведет ее на первый план. Эдита Павловна на день рождения и Новый год дарила мне украшения. Но они лежали в одном из ящиков комода, не вызывая у меня особого интереса. Пожалуй, я и не смогла бы вспомнить некоторые из них. «А можно пойти без украшений?» Спросила я, опасаясь, что в ином случае меня заставят более вдумчиво подбирать платье, и это затянется на долгие часы. «Она опять что-то задумала!» Сверкнула карими глазами Лера. Не дожидаясь ответа, я молча поднялась, назло вздернула подбородок и гордо направилась в кухню. От смеха щекотала в носу, Но я держалась из последних сил. Почему Шилаев так поздно прислал приглашение?» Донесся до меня недовольный голос коры. «Осталось всего несколько дней. Верх неприличия». «Клим наверняка это сделал намеренно», — ответила Эдита Павловна. «Ты и сама все прекрасно понимаешь. Он хотел, чтобы ты, бабушка, понервничала, да?» Игриво спросила Лера. «Надеюсь, он не будет танцевать с этой противной лиской Акимовой. И почему ее все считают красоткой, не понимаю». Вопрос остался без ответа. Разговор оборвался, и за моей спиной повисла тишина. Нина Филипповна сидела за столом на своем привычном месте и опять писала в ежедневнике. Увидев меня, она подняла голову, мягко улыбнулась и спросила, «У тебя есть какие-нибудь пожелания на следующую неделю?» «Вы составляете меню?» «Да». «Тогда гречка и борщ со сметаной». Улыбка Нины Филипповны стала шире, и мы обменялись понимающими взглядами. Такое в доме Ланье не подавали, Наверное, Лера зажала бы нос двумя пальцами, если бы в столовую внесли блюдо с гречкой. Усевшись напротив тети, я принялась следить за ее работой. Она неторопливо заполняла строки красивым почерком, изредка делая пометки на соседней странице. — Вы же поедете на вечеринку, Браво Бис? Просто так спросила я, подперев щеку кулаком. — Да... «А будет что-нибудь особенное или как обычно?» «Пожалуй, как обычно, но в начале мероприятия проходят награждения по номинациям, в основном за успехи в рекламном деле». «А потом танцы?» – обреченно подытожила я. «Да, ужин и танцы. Все готовятся. А ты что-нибудь присмотрела себе?» Нет, бабушки принесли каталоги, и она сказала, что можно выбрать любое платье или несколько платьев. Послезавтра их доставят, а потом, в случае надобности, самое лучшее подгонят под меня. Так что в запасе полно времени. — Тебе подойдет любое платье, не сомневайся, — ответила Нина Филипповна. И вдруг в моей голове закружилось слово. Оно повторялось, повторялось и повторялось. Оно требовало внимания, звало, не отпускало. «Танцы, танцы, танцы, танцы!» Два человека стоят рядом. Мужчина кладет руки на талию женщине, а она ему на плечи. Звучит музыка, тела вынужденно прижимаются друг к другу, и сердца начинают биться в унисон, в такт музыки. Бриль должен быть на этой вечеринке, обязательно должен быть. Всего один танец, одно кружение, и, может, что-то исправится, получится, вспыхнет. Нина Филипповна, всего один танец. Уж не знаю, как это провернуть, но для начала необходимо кое-что выяснить. А кто еще приедет на вечеринку? Человек сто, наверное, будет, а может и двести. Я не задавалась этим вопросом. Нет, я не об этом. Кого я знаю из приглашенных? Акимовы, осторожно произнесла Нина Филипповна. м м с кем ты еще знакома? Клим Шилаев, само собой, и, и... и все, пожалуй. Я не могла прямо спросить риле, поэтому пришлось повторить вопрос еще раз. «И больше никто? Точно?» «Только Акимова и Шилаев», делая очередную пометку, подтвердила Нина Филипповна. «Эх, Бриль не едет». «Если бы Лев Александрович собирался отдохнуть на Браво-Бис, тетя наверняка бы сказала, «Конечно, она может не располагать нужной информацией, Но нельзя рисковать, нельзя метаться между «возможно» и «а вдруг». Это был шанс. Обещание сделать Нину Филипповну счастливой я собиралась держать во что бы то ни стало, но только оказавшись в своей комнате, поняла, на какие жертвы придется пойти. «Мне нужно раздобыть еще одно приглашение. Просто необходимо». Выдохнула я, усевшись на широкий подоконник. Было бы здорово отобрать карточку у Леры, зачеркнуть ее имя и вписать «Бриль Л.А». Подумав об этом невозможном хулиганстве, я улыбнулась и покосилась на сочный фикус. «Эй, друг, не знаешь, где нам достать приглашение?» Но фикус хранил молчание. Он не решался произнести имя того единственного человека, который мог помочь. «Клим Шилаев!» – прошептала я и вздохнула. «Ну почему все так?» – добавила я уже с долей болезненного отчаяния. Соскочив с подоконника, я заметалась по комнате, взвешивая «за» и «против». Я выстраивала доводы и так, и этак склоняла себя то в одну сторону, то в другую, врала и мгновенно признавалась в этом, выкручивалась и пожимала плечами. В конце концов я смогла убедить себя в том, что не позвонить – это трусость, а значит, надо взять мобильный телефон и набрать номер Шилаева. Ради Нины Филипповны взять и набрать. И даже если Клим откажет, что, скорее всего, и случится. Потом я не буду чувствовать себя жалким кроликом, испугавшимся в ответственный момент». Взяв с тумбочки телефон, я устроилась на кровати. «Обычный звонок, ерунда. Подумаешь, он мечтает сожрать меня. Но пока же не съел. Наверное, душа ныла еще от того, что мне предстояло не просто поговорить с Шилаевым. Мне предстояло его попросить». Гордость мешала, и, пожалуй, еще что-то необъяснимое. Я представила, как он сидит в кабинете и курит или едет в машине. Черные волосы упали на лоб, черная рубашка, черные брюки. И вот он слышит мой голос и смеется. — Ну и пусть! — тихо произнесла я и набрала номер Клима. — всё. Обратной дороги не было. Пока тянулись гудки, я твердила себе, что ничего особенного не делаю. Всего лишь звоню знакомому, с которым пересекалась то тут, то там, и временами разговаривала на различные темы. Самовнушение проходило со скрипом, сердце ухало, а пальцы, казалось, онемели. «Анастасия? Не могу поверить!» Раздался спокойный голос Шилаева. «Что у нас приключилось?» Немного помолчав, я тоже спокойно произнесла. «Ничего особенного. Хотела вас кое о чем попросить». Теперь помолчал Шилаев. «Да брось! Не может быть!» Сухая ирония была неуловима, но я все же ее почувствовала. «Да». Я тебя внимательно слушаю. Каждый раз, когда его голос становился таким бархатным, я терялась. Я знаю, что вы организуете вечер Браво Бис, и мне нужно одно приглашение. Анастасия, я же присылал для тебя приглашение. Это не для меня. А для кого? Только прошу, не ври. — Я Он усмехнулся. «Тогда я лучше не стану говорить для кого». «Ты опять влюбилась и опять не в того парня». «Нет, но мне очень нужно». «Ты просишь меня?» «Да, ты просишь меня!» «О, я должна была пройти через это унижение!» Мне ужасно хотелось разозлиться и совершить что-нибудь, но я вдруг поняла в голосе Шилаева не слышно обидной насмешки Клим серьезен И его вопросы простые и быстры. Это же ради нины Филипповны уговаривала я себя. Да? каждое приглашение пронумеровано. Я все равно узнаю имя этого человека, Ну и пусть. Пусть шеллаев думает, будто я влюблена в бриля. Это даже забавно, он здорово ошибется. Ну и что? ответила я, добавляя голосу равнодушия. Неужели тебе настолько необходимо это приглашение, что ты позвонила мне? Этот вопрос он задал с фальшивым изумлением. Теперь в его словах иронии было предостаточно. Да? Вновь лаконично ответила я. «Хорошо», — согласился Шилаев. «А на что ты готова, чтобы получить это приглашение?» «В каком смысле?» «Анастасия, ты же понимаешь, я не дам его тебе по доброте душевной. У меня попросту нет доброты к ланье. Спроси у бабушки, она подтвердит». «А сколько оно стоит?» — поинтересовалась я, готовясь услышать раскатистый смех. — Нет, Климу Шилаеву никогда не будут нужны деньги от меня, и глупо надеяться на это. Он засмеялся, но негромко, а затем резко произнес. — Я хочу, чтобы ты надела мое кольцо на этот вечер, только и всего. Ты сейчас говоришь «да» и получаешь завтра приглашение. Или ты говоришь «нет», и наш разговор закончен, Анастасия?» Я не ожидала такого условия. Моё воображение крепко спало и храпело, но если бы я даже разбудила его, ничего бы подобного оно не выдало. Шилаев просил слишком много или слишком мало. Я не смогла найти ответ на этот вопрос, и лишь одна мысль крепко сидела в голове. Я пообещала ему и себе, что никогда не надену кольцо. «Зачем вам это?» «Ты согласна или нет?» «Бабушка спросит, откуда оно у меня?» Растягивая время, ответила я. «Пусть это тебя не беспокоит. Все формальности я улажу». Мне стало любопытно, каким образом. Эдита Павловна ни за что не разрешит надеть украшение, купленное Климом Шелаевым. Зато как он будет рад, наблюдая за тобой весь вечер. Ланье носит кольцо врага, и плевать, что никто не знает об этом. Виртуозная месть! Прозвучала у меня в голове, и я почувствовала физическую слабость. Вы хотите слишком многого? «Одно кольцо, один вечер, и приглашение твое, Анастасия, да это же пустяк!» «Только один вечер, и потом вы заберете кольцо обратно». «Да, обещаете?» «Обещаю. Мне нужно подумать». «Ровно час. Потом можешь считать, что ты мне не звонила, а я тебе ничего не предлагал». «Хорошо!» – выдохнула я, добавила вежливое «до свидания» и прервала разговор. Мобильник бухнулся на покрывало и съежился от страха и волнения. «Одно кольцо, один вечер, и приглашение твое. Анастасия, да это же пустяк!» Я встала и прошлась к окну, обхватив плечи руками. Должна ли я совершать такие поступки ради счастья двух людей? Можно ли совершать такие поступки вообще? Я прислушалась к своему сердцу. Оно не ухало, не стучало торопливо, не металось и не умоляло остановиться. Странно, мое сердце не противилось предложению Шилаева. Оно сохраняло нейтралитет и оно почему-то настойчиво не говорило «нет». Боясь передумать, я сделала несколько шагов к кровати, схватила мобильник, набрала номер Шилаева и твердо произнесла «Я согласна». Каково же было мое удивление, когда в ответ я услышала простое человеческое «спасибо». Но я знала. На вечере Клим пригласит меня на танец и моя рука ляжет на его плечо. «Замечательное кольцо!» — с улыбкой скажет он. «И все, что останется, — это вздернуть нос и не сбиться с ритма».